Третий раздел, который мы начинаем, называется Ассоциация с целью. Это именно третий основной необходимый этап для того, чтобы ваши цели и желания реализовывать необходимые и достаточные. То есть, опять-таки, еще раз повторю, что сверхмощный компьютер нашего мозга создан очень с единственной целью с тем, чтобы обслуживать потребности нашего тела, с тем, чтобы управлять нашим телом. Вот. И здесь, на самом деле, очень важно, чтобы вот эта вот сфера ощущений была у человека развита максимально, то есть по максимуму. Опять-таки, я позволю привести себе вот простой пример, что на самом деле вы можете представить себе любого человека, как бы сказать, который занимается какой-то деятельностью, например, того же самого физика. То есть простой физик, когда выписывает там, я не знаю, квантовое уравнение Шрёдингера, вот если кто-то знает, что это такое, то есть это фактически расположение электронов по орбитали, то есть распределение электронной плотности в атере. То есть обычный физик, он просто пишет. Вот. А талантливый физик, он физически практически ощущает, то есть он и представляет, и физически ощущает, как эти электроны располагаются по орбиталю. То есть если он описывает, например, уравнение движения электрона сквозь кристаллическую решетку там, вещества, то обычный физик будет это писать просто, вот на бумаге уравнениями, а талантливый физик, он будет физически ощущать, Как этот электрон протискивается сквозь атомы этой кристаллической решетки. То есть, если мы возьмем и проанализируем вообще всех великих, в общем-то, изобретателей, здесь я чуть-чуть вот нынче модно муссировать Эйнштейна, Теслу. Вот это такие хиты продаж. -умы. Да, да, даже не мегаумы, а здесь уже коммерческие такие, знаете, вот бренды. бренды. Uh, вот, то есть, uh, уже снимают фильмы там на Первом канале про По него. О мира. Uh, да, да. Ночь смерти. Uh, вот, типа того. То есть, uh, если вы вспомните, опять-таки, того же самого Альберта Эйнштейна, то есть, как он создавал свою теорию относительности? Он просто представлял, что будет, ощущать человек, именно ощущать, здесь ключевое слово ощущать, человек, если он сядет на конец, например, светового луча. То есть, вот летит световой луч сквозь пространство, со световой скоростью, естественно. И что будет ощущать человек, который сидит на кончике именно этого светового луча? То есть, как изменяются при этом пространство и время? И так называемые вот эти вот эффекты известные, когда уплотняется, например, пространство, и, собственно, волны становятся короче, то есть частота волн возрастает. Опять-таки, из этой же теории было уже впоследствии сформулировано и потом астрономами доказано, что, как бы сказать, те галактики, например, или те звезды, которые двигаются субсветовыми скоростями, они воспринимаются нами как более фиолетовые. Соответственно, те звезды вообще галактики и метагалактики Там, квазары и так далее, которые отлетают от нас субсветовыми скоростями, то есть относительно земли разлетаются, вот, они воспринимаются нами в более красной части спектра. То есть возникает эффект... А? Наоборот, а, нет. фиолетовый Именно... и красный. Фиолетовый улетает, красный приближается. Нет. Именно фиолетовый приближается, возникает уплотнение. Но а... это вообще эффект Да, эффект Доплера. Доплеровский эффект. Но на самом деле, ну давайте потом посмотрим просто в этом. Если что, мы это выдержим. Если кто-то из нас неправильно сказал. То есть, в общем, по-разному воспринимаются. Да, то есть они по-разному воспринимаются. То есть, доплеровский эффект, либо смещение в фиолетовую часть спектра, то есть, повышение частоты волн, либо смещение в красную часть спектра, то есть, уменьшение частоты волн, удлинение периода, соответственно. А, то есть, э, из этой же области, например, вот, э, я работал в химии. Ну, как сказать, не, не очень долгое время, но достаточное. Для того, чтобы, например, заметить интересный эффект. То есть, э, тот химик, который чувствует реакцию, который чувствует вещество, э, реакция вот прошла более-менее какое-то время, он может уже определить, в общем-то, То есть, прошла реакция или нет, то есть, угадать предварительно. Хотя, на самом деле, вот, кто более-менее знаком с химией, тот себе представляет, что даже если реакция прошла, то в колби все равно получается черное либо коричневое говно. Вот. Это действительно так. Вот. И, и если она не прошла, то в колбе тоже черное или коричневое говно, понимаете? То есть, неважно, прошла реакция или нет. Колби все равно, в основном, получается еще неорганичное говно. А, вот. но опытный химик, я как-то не уловил совершенно, <с понимает, что, как бы сказать, в этом говне содержится искомое вещество. Вот, а неопытный химик может подумать, что, а, и выкинуть это все как бы в раковину там слив. А вот и так далее. То есть если говно, как бы сказать, вообще не выливается из колбы, то обычно мы такие колбы, в общем, хоронили на заднем дворе института. Ну да, а потом оказалось, что на самом деле в говне содержалось искомое вещество, понимаете? Это раскапывалось, да, да. Раскапывалось и удивлялось. Нет, но это уже из области шуток. Вот, то есть задача на самом деле заключается в том, чтобы чувствовать это все, своих ощущений. То есть, опять-таки, чувствовать можно всего на самом деле двумя путями: либо экстр... экстраполировать область своего восприятия, то есть расширять сферу своего восприятия, входить в искомый образ другими словами, либо помещать этот образ, образ действия, образ желания образ цели, внутрь себя. Но эффект один, до тех пор, пока вы не ассоциированы с этим образом, пока подсознание не понимает, что для того, чтобы цель, вот, как сказать, должна быть реализована, для того, чтобы было хорошо вашему телу, оно не примет это к реализации. То есть подсознание, наш мозг, сверхсознание, бессознательное воспринимает цели только тогда, когда они ассоциированы с нашим телом. Ну буквально вот на высокосном уровне. Вот если это есть, если есть такая ассоциация, если есть понимание, что это действительно нужно на уровне физиологии, то есть нашему телу, для того, чтобы ему было хорошо. Вот Желание не исполняется, либо исполняется очень трудно, с трудом, то есть большими усилиями, активной работой во внешнем мире и так далее и тому подобное. Когда есть полная ассоциация, когда есть полное прочувствование, когда есть полное включение себя в процесс или процесса внутри себя, вот тогда ощущения становятся максимальными. Тогда сфера ощущений подключается полностью, и тогда вот это вот. 4D модель начинает работать максимально эффективно. Тогда магнит желаний включается на полную мощность. То есть, опять-таки, волевая сфера, то есть сфера сознательного, это сортировка идей, сортировка информации, которая включается в две остальных сферы. Образную и сферу ощущений. И контроль на выходе. Это к сознанию относится, к волевой сфере. И сфера опыта, то есть максимально яркое воображение должно быть, и максимально развитая кинестетика, максимально способность максимально прочувствовать свое желание. То есть вот это три необходимых составляющих, которые вот мы протягиваем по пяти вот этим этапам, которые я вначале рисовал. То есть когда мы это все получаем, вот тогда магнит желаний включается на полную мощность. И тогда действительно просто пожелали, потом раз звонок в дверь, у вас соли не будет как бы. Будет и соли, и сахар, и чай, и вообще можете оставаться здесь и пожить какое-то время. То есть тогда все замечательно работает на самом У вас у пить, у пить не пить. найдется, а потом есть хочется. Да, чтобы ночевать негде, понимаете? А еще сейчас за окном очень холодно как бы, и грелок нету, чтобы нагреть постельку, понимаете? Вот. А тут можно как бы, сразу все будет Вот. Тем более, что с утра не заправляем. А? Я говорю, тем более, что с утра не заправляем. Да, тем более, что с утра не заправляем. И вообще не заправляем. Это... А вдруг? В случае жизни. Да. Вдруг как бы зайдет. А у нас кровать заправлена. То есть еще то, что я хочу здесь вот сказать. А, ну вот про практики аскеза давайте после выполнения небольшого упражнения. А, то есть давайте сейчас я, во-первых, не все-таки третий блок. Никита все-таки дорисовал что-то или до модели. Я наконец-то могу позволить себе писать дальше. Ассоциация с церковью. Опять-таки либо экстраполяция сферы своего восприятия, либо помещение, умение помещать цель внутрь своего тела.